Полковник Трэвис. — Гектор! — На этот раз орали прямо у меня над духом. Увлекшись зрелищем непотопляемого героя, сражающегося с кораблем, я как-то опустил из виду тот факт, что мирмидонцы проигрывают схватку. Воины Ахилла сгрудились у борта, рядом с которым старался держаться наш корабль. Некоторые явно примеривались как бы прыгнуть обратно, а я обнаружил себя в первых рядах сражающихся. На меня бросились двое троянцев. Одного из них я сбил с ног подсечкой. Он грохнулся на палубу, и кое-кто из греков перерезал ему горло. Второй попытался ударить меня мечом. Это была не самая лучшая попытка продырявить полковника Тревиса. Я легко вернулся от выпада и двинул троянцу кулаком в челюсть, что начисто отбило у воина интерес к происходящему». Гектор поднял копье к небу, останавливая своих орлов, желающих навалиться на полковника Древиса всем скопом, и пошел прямо на меня. Все замерли, и только неутомимый Ахилл с упорством пьяного дятла долбил мечом по корпусу корабля. «Я — Гектор», — сообщил мне троянский лавагет, остановившись в нескольких шагах. «На расстоянии копейного удара?» «А ты кто? Ахиллес?» «Он — Ахиллес!» — я махнул рукой. «Я — Алекс, сын Виктора!» Гектор кивнул мне, то ли давая понять, что информация принята к сведению, то ли намекая, что скорбит о моей безвременной кончине, и тут же ударил копьем. Выпад быстрый, как бросок змеи. Я увернулся, и когда копье пролетало в 20 сантиметрах от моего корпуса, сломал его левой рукой. Доложу вам, что это было непросто» просто только бутылки и кирпичи по свою голову ломать. Гектор выпустил из рук обломок копья, позволяя ему упасть, и обнажил свой меч. «А меч у Гектора железный, — отметил я, — большая редкость для этого времени, и стоит целого состояния, дороже корабля, на котором он сюда приплыл. Уже в следующую секунду мне пришлось расчехлить свой бронзовый меч и отражать шквал ударов Гектора». Без ложной скромности, которая мне абсолютно чужда, хочу рассказать о моей феноменальной способности, связанной с овладением новыми типами холодного оружия. Еще мой инструктор отмечал эту способность. Дайте мне в руки любой убийственный инструмент, начиная с вилки и заканчивая двуручным топором воинственных викингов. И через 5 минут... «После того, как я оценю его размеры, баланс, вес и потенциальные возможности, я сотворю с ним такое, что и виртуозу жанра станет завидно. С мечом я упражнялся неделями».